И большое вам спасибо. Я положил трубку, прежде чем она успела еще что-то сказать. У меня было смутное предчувствие, что из этого источника никогда ничего не капнет. Слишком она была глупа. И тон, каким она сказала «клюнет», вызвал во мне подозрение. Вполне возможно, что она эту лепту для нуждающихся коллег просто клала себе в карман. Мне было жаль отца. Хотелось бы, чтобы любовница у него была и красивая, и умная. Я все еще жалел, что не дал ему возможности сварить мне кофе. Эта дура, отпетая, наверное, улыбалась и в тайне качала головой, как недовольная учительница когда он у нее в квартире уходил на кухню варить кофе, а потом лицемерно восхищалась и хвалила его за этот кофе, как хвалят собаку, когда она подает подноску. Я был страшно зол. Отошел от телефона к окну, распахнул его настежь и выглянул на улицу. Я боялся, что в конце концов придется прибегнуть к помощи предложенной Зомервильдом. Вдруг я выхватил свою единственную марку, швырнул ее на улицу и в ту же секунду раскаялся, посмотрел ей вслед, ничего не увидел, но мне показалось, что я услыхал, как она упала на крышу проходящего трамвая. Я взял со стола хлеб с маслом и съел его, все еще глядя на улицу. Было больше восьми. Уже два часа, как я приехал в Бонн, Уже поговорил по телефону с шестью так называемыми друзьями, говорил с матерью, отцом. И у меня не только не прибавилось ни единой марки, но стало на Марку меньше, чем до приезда. Я охотно спустился бы вниз, поднял Марку с мостовой, но стрелки часов приближались к половине девятого, и Лео мог каждую минуту позвонить или прийти. Мари хорошо, она теперь в Риме, в лоне своей церкви, обдумывает, в каком платье ей пойти на аудиенцию к папе. Цюпфнер достанет ей фотографию Жаклин Кеннеди, и ему придется купить ей испанскую мантилью и вуаль, потому что, в сущности говоря, Мари теперь была чем-то вроде ферст-леди германского католицизма, А я решил тоже поехать в Рим и выпросить аудиенцию у пап. В нем самом было что-то от мудрого старого клоуна. Да ведь и образ арликина родился в Бергаму. Надо будет получить об этом подтверждение от Геннесхольма. Он все знает. О папе я объясню, что, собственно говоря, мой брак с Мари разбился из-за всяких официальных брачных формальностей. И я его попрошу рассматривать меня как своего рода противоположность Генриху Восьмому. Он был верующим полигамистом, а я — неверующий моногамист. Я ему расскажу, сколько самодовольства и низости в немецких ведущих католиках. Пусть ему не втирают очки. Покажу ему два-три номера, что-нибудь изящное и легкое, вроде ухода в школу и возвращения домой. Только своего кардинала показывать не буду. Он может обидеться, ведь он сам раньше был кардиналом. А уж его-то я меньше всего хотел бы обидеть. Вечно я становлюсь жертвой собственной фантазии. Я так ясно представил себе аудиенцию у папы, Видел, как я становлюсь на колени и прошу благословить меня неверующего. А у дверей стоит папская гвардия и какой-нибудь благосклонный, но несколько презрительно улыбающийся монсеньор. И все это я представил себе до того ясно, что сам чуть не поверил, будто я уже был у папы. У меня, наверное, появится искушение рассказать Лео, как я был у папы, Имел у него аудиенцию. Да я и был в эту минуту у папы.